Третье. За что Андрей особенно любил свой корабль, так это за то, что помимо почти сверхъестественной скорости, комфорта, максимального для судна таких размеров и определенной огневой мощи, про которую не знал, вероятно, даже СБ, по тоннажу он буквально впритык, но проскальзывал в категорию МПС, малые планетарные суда. Это давало Андрею колоссальные преимущества, главным из которых была свобода от космодромов, Он имел право свалить катер на платную стоянку в городе или просто куда-нибудь в пустыню. Это, разумеется, не освобождало его от таможенных проблем при посадке из пространства и уходе с планеты, но существенно облегчало перемещение по ее поверхности. Утро после шашлыка из Кашгарота было на удивление бодрым, хотя утром оно было исключительно по будильнику. Когда Андрей продрал глаза под звуки издаваемого им некоего древнего гимна, за узким стрельчатым иллюминатором единственной на катере каюты висела все та же тьма лишайниковой тундры. Андрей вскочил, сбросив на пол простыню, привычно щелкнул пальцами в сторону будильника, отключая музыку, и побежал, именно побежал. Такое было сегодня настроение в душу. Потирая плечи под струями ледяной воды в тесной пластиковой кабинке, Андрей решил начать день с разведки. Надо было добывать информацию, которую по плану Рогова он должен был передать вместе с предназначенным для этой планеты грузом человеку-полковника. Андрей посадил катер на стоянке на самой окраине столицы, заплатил сколько спросили и накинул сверху пятерку, чтобы посматривали. Здесь было почти светло, а на востоке угадывалось чуть поднявшееся над горизонтом местное солнце. Лепестки неба между высокими домами светились багрянцем. Прежде всего, ему предстоял рейд по портовым кабакам. Именно там собирались люди, которые могли что-то знать или думать, что что-то знают. Андрей поймал такси и поехал прямо в космопорт. Ни кафе, ни ресторан в порту его не удовлетворили. Благочинные, ожидающие своего рейса пассажиры, встречающие агенты, подвыпившие личности с неопределенным прошлым, зато с вполне определенным будущим, здесь не было никого, с кем бы он мог поговорить, и все-таки даже в этом крохотном, зажатом между гигантским ледником и раскаленной пустыней мире, Должно было быть хотя бы одно заведение, в котором собираются космонавты, контрабандисты и прочий люд, так или иначе связанные с пространством. Андрей вышел из здания космопорта. Прямо перед ним лежала полузаставленная машинами площадь, а за площадью начиналась поросшая какими-то хвощами лесостепь, по которой уходила дорога в расположенный совсем близко город. В стороны от площади, охватывая летное поле неширокой полосой, уходили припортовые кварталы, на таких вот малоосвоенных планетах, почти всегда заселенные всяким сбродом. Раз уж нужного кабака не оказалось в самом порту, то он явно должен быть где-нибудь неподалеку. Андрей наискосок пересек площадь и, наугад выбрав направление, неспешно пошел по улице, тянувшейся между степью и домами. Через пару кварталов дома стали ниже и грязнее. Улица нырнула в их глубину, скрыв от взгляда сумеречную степь. Андрей уже начал сомневаться в правильности выбранного пути, когда, наконец, увидел некое заведение. Андрей присмотрелся. Да, кабак был похож на то, что он искал. Смесь грязи, хозяева явно не утруждали себя уборкой газонов вокруг, выставляемого на показ авантюризма, плазменная пушка с какого-то древнего корабля, вмурованная над входом, и пустой роскоши, швейцар в парадном имперском бронежилете полувекового возраста. «Угу», Андрей сам себе кивнул, подошел к заведению и распахнул дверь. Ему повезло, повезло почти фантастически, учитывая затерянность этого мира. Он вошел, сразу попав в атмосферу табачного дыма, кулинарных запахов и полутьмы. Молодежь из неработающего большинства, прожигающая здесь правительственное пособие, чтобы потом сидеть на синтетике до следующей получки, космонавты, состоящих на поле кораблей, парочка явно серьезных бандитов, обсуждающие что-то за выпивкой, и в самом дальнем углу зала ПАКС, старый знакомый Андрея, контрабандист лет 50, уже почти старик для этой профессии. Андрей усмехнулся и направился к его столику. «Ба, Андрюша!» — удивление Пакса, как его радость, было явно написано на его лице, не требовалось никакой парапсихики, чтобы различить и то, и другое. «Какими судьбами в этой дыре «Да, впрочем, садись, садись!» Андрей сказал что-то приветственное, усмехнулся по поводу дыры, уселся на стул против Пакса. На столике блюдца с закусками окружали бутылку синтетического виски. Пакс усмехнулся. смотришь что пью синтетику да дела у меня не шикарны но и не бедствую тыд как живой как видишь и хорошо выпьешь выпью я очень рад тебя видеть пакс не обидишься если я закажу нам чего-нибудь натурального да на что же ты уже не пацан андрюшенька пакс помолчал и андрей понял что тот вспомнил как выхаживал андрея после первого в его жизни столкновение с полицией Это было еще на седом. Андрей махнул рукой, тотчас же к нему подскочил официант, унюхавший стоящего клиента. «Бутылку хорошего рома», — сказал Андрей, не оборачиваясь, — «и закуски, все натуральное». «Сделаем», — официант за его спиной чуть поклонился и исчез так же быстро, как появился. Пакс улыбнулся и покачал головой. «Ну, выпьем, что ли?» — сказал Андрей. пока нормальный несут. «Давай», — мягко сказал Пакс, взял бутылку и, игнорируя стакан, приподнял ее в приветственном жесте. «За удачу!» «За удачу, Пакс!» Андрей взял у крякнувшего Пакса бутыль, тоже приподнял ее до уровня глаз, отпил глоток обжигающего язык и неба пойла, тоже крякнул. «Дерьмо!» — со вкусом сказал Пакс, отправляя в рот кусочек чего-то зеленого, лежащего на блюдце. «Ну ладно, а ты-то здесь как оказался? Вроде не бедствуешь». «Груз», — ответил Андрей. «Нормальный. И по нормальной таксе». «Надо же! А я уж начал думать про эту дуру, что здесь вообще ничего нормального не бывает. И что за грузка ли не тайна?» «Пряности. А ты-то как здесь оказался?» «Привез пустой груз четыре месяца назад. Едва не попался». Андрей прищелкнул языком. Пустым грузом на жаргоне контрабандистов именовался человек, которого требовалось нелегально переправить из одного мира в другой. Такой работы избегали всеми силами и брались за нее только в крайних ситуациях, когда выбора уже не оставалось. «И что?» — переспросил Андрей. «Что?» «Сижу здесь уже третий месяц, жду груза отсюда». «Так ушел бы куда-нибудь в нормальный мир неподалеку, на восемнадцатую или на тот же Седой, поискал бы работы там». Пакс покачал головой. «Не могу, Андрюшенька, если я уйду отсюда без груза, то уже больше не поднимусь с летного поля. У меня энергии только на один рейс, а денег нет». Андрей кивнул. «Одолжить тебе?» «Нет», — Пакс покачал головой. «Не надо. Я потому и без денег, что только что со старыми долгами рассчитался. Не хочу снова. Я же не Кабанов, Пакс, отдашь, когда сможешь». «Да нет, спасибо, Андрюш, не надо. Я выберусь, правда». Андрей снова кивнул. «Принесли ром и новую закуску, рулетики из чего-то растительного и тонких ломтиков синеватого мяса. Андрей разлил, ритуал соблюден, можно пить по-человечески из стаканов. Они выпили». «Расскажи, что здесь интересного?» – спросил Андрей, закусывая. «Да ничего. Кто-то ловит, кто-то убегает, кто-то торгует, а большинство мается от безделья». «Так уж и ничего?» – переспросил Андрей. Было очень неприятно что в разговоре с паксом которого он мог бы назвать другом а то и вторым отцом приходилось не то чтобы врать или юлить но говорить скажем так не совсем прямо ну в каждом мире что-нибудь да есть такое особенное я слышал тут неподалеку уже второй год болтается из кадра из без 1 то ли чужих наконец нашли то ли еще хрень какая про чужих не знаю пакс посерьезнел А эскадра висит, да, но нашего брата они не трогают, у них свои проблемы. Слыхал, лет десять назад здесь и Дэнский линкор пропал? Слыхал, но не понял, линкор не катер. След должен быть, обломки какие-нибудь, ошметки гиперканала, если он свалил. А никто не понял, тут Андрюша вообще неспокойно. Я за то время, что торчу здесь, много чего наслушался, а кое-чего и повидал, но это все чушь, Андрей, мистика какая-то. Кроме пропавшего линкора, ничего серьезного. — И что за мистика? — Андрей разлил ром по стаканам, тщательно изображая праздность интереса. — Да ерунда. В каждом кабаке болтают про черных монахов, которые появляются в самых неподходящих местах, иногда прямо на кораблях в полете и предвещают смерть. И будто выходят они в таких черных балахонах с капюшонами, лица ими закрывают, а лица-то и нету. «Обычный фольклор, типа детских страшилок. Правда, одного такого монаха я сам видел». «Да ну!» — Пакс усмехнулся. «Представь себе, в порту, у диспетчерской. Все как есть, черный балахон, лица не видать. Правда, никаких чудес он при мне не совершал, и помереть я пока не помер». Они посмеялись, потом выпили. «Еще про деда рассказывают, но это уже совсем сказки». «Мол, летает меж звезд и всем рассказывает о смысле жизни. И тоже вроде монах, только балахон у него серый. Но этого я сам не видал, а то был бы уже просветленный и играл бы на какой-нибудь ангельской арфе вместо того, чтобы тут с тобой ром пить». Снова посмеялись. «Ерунда, ерундой!» — продолжил Пакс. «Не знаю, летает там этот серый дед меж звездами или не летает, но какая-то мистика и правда в воздухе висит. Все нервные». «Психушка столичная переполнена. Я тут говорил с одним местным мужиком. Сенсор очень мощный. Индекс парапсихики у него на 350». «Врешь», — не сдержался Андрей. «Да его БСБ еще и школа сгребла». Н «Не вру. Он дурак, Андрюша. У него осознанный интеллект на уровне ребенка и эмоциональный индекс в одном месте». и получается, что в сумме его IEP чуть ниже, чем у меня. Ты же знаешь, что пока человек не лезет на особо большие должности, никто его специально и не изучает. Стандартный IEP-тест и все. Так он и прошел мимо СБ. «Хм», — сказал Андрей. «Так вот, сенсор этот рассказал, что последние пару лет часто чувствует напряжение силы, как будто мимо сильный парапсихик проходит в рабочем состоянии». А глянется по сторонам, а нет никого. Как будто импульс не рядом с ним, а по всему пространству размазан. Я, честно говоря, рад буду отсюда убраться, не только потому, что с работой здесь туго. Еще через полчаса Андрей подумал, что СБшные аналитики были правы. На сумерках определенно творилась некая чертовщина. Они просидели больше часа, то вспоминая старые времена, то возвращаясь к слухам и событиям сумерек».